Глава сорок Угол рек Мойки и Пряжки один. Луна светила. Луна полная. Луна звала. Она звала ее. Только ее. Звала, как мать зовет заплутавшую дочь, как рожок пастуха зовет овечек. Луна ласковая и добрая. Надо идти к ней, идти на зов. Луна не обманет. Было тихо. На соседней кровати лежала новенькая, как мертвая, завернувшись в одеяло. Вокруг пустота. Никто не помешает. Она сорвала простыню и закуталась, чтобы стать как Луна, стать ее светом, ее частью. Она подошла к окну и тронула раму. Закрыта. Луна подсказала, как поступить. Неоткуда взявшейся силой, она сорвала шпингалеты, на которых держалась рама. Створки распахнулись. Ворвался ветер. Ветер, который послала луна за ней. Она забралась на подоконник и сделала шаг голыми ступнями. Она не боялась высоты. Высоты не было. Вокруг был мягкий, любящий свет луны. Свет был во всем. Она шагнула на карниз и отпустила руку. Впереди светилась широкая и свободная, как ковер, дорожка луны. Прочная и надежная. Идти, вот счастье и спасение. Луна зовет. Пора идти. Она ступила на дорожку. Луна вела под ручку, не давая оступиться. Луна была с ней. Она не предаст и не обманет. Только идти и идти на ее зов.